Глава девятая Итак, прохаживаясь по подвалу дома, в котором разведчики обосновались сутки назад, проговорил Демидов. «Мы благополучно испортили отношения с местной властью, местными спецслужбами и с местными наркоторговцами, которые составляют костяк местной же преступности. С чем я вас всех и поздравляю! Ты забыл про американцев!» Напомнил Локис. «С этими у меня никогда не было хороших отношений», – отмахнулся купец, останавливаясь посреди подвала. «Задание почти выполнено», – продолжил он после небольшой паузы. «Резидента мы нашли. Присутствие группы на территории Киргизии не раскрыто. Так что можем смело возвращаться на основную базу». «Минуточку, как вас? Купец?» Тут же встрял лидер. «Я ведь, кажется, говорил, и могу только повторить, что без своей семьи я никуда не поеду. Кроме того, существует еще и флешка с очень ценной информацией. Не забывайте об этом». «Значит так, Гаврилыч», едва сдерживая раздражение, проговорил Демидов. «Или как вас там зовут по-настоящему? У меня приказ доставить только вас». Ни о какой семье и флешке речи не было. И пока я командую группой, мои приказы будут выполняться беспрекословно. Понятно вам? Нет, непонятно. Упрямо пригнув голову, отозвался резидент. Что именно непонятно? Причины вашего ослиного упрямства. Твердо ответил лидер и жестко посмотрел в глаза Демидову. Несколько минут они сверлили друг друга взглядами. Первым этого молчаливого единоборства не выдержал купец. «Если у кого-то и есть признаки ослиного упрямства, так это у вас», – пробормотал он, недовольно отводя взгляд в сторону. «Да поймите же вы, наконец!» – довольный своей маленькой победой, примирительно заговорил лидер. Та информация, которая содержится на флешке, имеет огромное значение. Вы же сами только что убедились, какие люди за ней охотятся. Они пойдут на что угодно, для того, чтобы эта флешка не попала в чужие руки, а уж тем более в наши, российские спецслужбы. Неужели непонятно, что это разрушит хорошо законспирированную наркоторговую сеть? Или у вас хватает наивности полагать, что после сегодняшнего инцидента они перестанут искать выход на владельца флешки? «Ничего я не полагаю», – буркнул Демидов. «Я просто выполняю то, что мне приказано». «Все понятно», – устало вздохнул лидер. «У вас приказ, который легко выполним. И как только встретились определенные трудности, вы струсили» прикрываясь приказом который вам дали вы пытаетесь это я струсил не стал дослушивать отповедь демидов на лице у него заиграли желваки я струсил да я он буквально задыхался от душившей его злобы, ну хорошо совершенно спокойно поправился лидер назовем это растерянностью сути дела это не меняет Но Демидов не хотел ничего слушать. «Меня как угодно называли!» Распаляясь все больше, начинал кричать Демидов. «Но только не трусом! И на слабо меня не возьмешь! Понятно?» «А я и не пытаюсь этого делать!» Пожал плечами резидент. «Просто пытаюсь объяснить вам, что если вы сейчас не примените к своему приказу ту вводную, которую я вам предлагаю, то через два часа максимум вы полетите обратно. Так не проще ли выполнить это прямо сейчас?» Демидов успокоился так же быстро, как и завелся. Разведчики молча слушали этот разговор, предпочитая в него не вмешиваться. «Хорошо», – проговорил он, усаживаясь рядом с лидером. «Предположим, что я вам поверил, и у вас действительно есть важная информация. Повторяю, что мы это только предполагаем». И как, по-вашему, я должен вам помочь, если на все про все у меня отпущено только двое суток, из которых одни уже прошли? «Свяжитесь со своим руководством», – пожал плечами резидент. «У вас же есть какой-то канал связи?» «Нет», – быстро соврал Демидов. На самом деле связаться с базой он мог. Такой вариант предполагался. Для экстренных случаев. И по большому счету такой случай наступил. Однако Демидов сомневался и умышленно тянул время. С другой стороны, перспектива возвращения в Киргизию сразу же после прибытия в Москву его не радовала. «Послушайте», – продолжал убеждать купца лидер, – «вы же умный человек и должны понимать, что вас сюда прислали не просто так на ознакомительную экскурсию». «Я живу и работаю в Средней Азии с октября 1991 года, именно с того момента, как только они стали независимыми государствами. Так неужели же вы думаете, что меня не могли бы отозвать более спокойным образом? К чему такая срочность и таинственность? Вы не задавали себе такого вопроса?» Демидов молчал. «Все, что говорил ему лидер, так или иначе соответствовало действительности». Несмотря на революционные события, авиарейсы из Бишкека в Москву совершались регулярно. Временное правительство клятвенно заверяет всех в лояльном и даже дружеском отношении к России. Да и поставки из нее продолжаются в полном объеме. Американцы, которые развернули свою военную базу в международном аэропорту Манас, ни во что не вмешивались. Во всяком случае открыто. При таком раскладе эвакуировать лидера можно было бы и в обычном, штатном режиме, без этой секретности и помпы. Хорошо. Купец хлопнул себя по колену. Пусть будет так, как вы говорите. Но в центр я обязан доложить. Саня, заводи свою шарманку. Ефимов кивнул и, деловито достав из своего РД небольшой ящик, выдвинул антенну. «Так значит, связь у вас все-таки есть?» И констатировал лидер, наблюдая за манипуляциями радиста. «У нас много чего есть», – грубовато ответил Демидов. «Только у вас нелегалов свои секреты, а у нас диверсантов – свои». «Саня, передай! Обстоятельства изменились. Прошу дополнительно трое суток для окончания наших дел. Все!» Передашь обычным кодом, без всяких запасных вариантов. И Ефимов опять кивнул и, отойдя в дальний угол подвала, начал готовить сообщение. — А вы, — продолжал распоряжаться Демидов, — уважаемый господин резидент, рассказывайте, какие у вас соображения по поводу предстоящей эвакуации вашей семьи? — Кстати, она у вас большая? — Жена и сын. — Понятно. И как вы собираетесь их искать? Почти весь состав дипкорпуса поселился в гостинице Янги Хаят. Насколько мне известно, это единственная приличная гостиница в Карабалте. Флешка у моей супруги замаскирована под зажигалку. Как вы должны с ней встретиться? Ежедневно с 13 до 14 часов она совершает прогулку в парке возле памятника народному композитору Мураталы Куренкееву. Тот, кто придет от моего имени, должен попросить у нее прикурить. При этом он говорит пароль. Купил зажигалку, а она работает через раз. Отзыв. Сейчас трудно купить хорошую вещь. После этого происходит обмен зажигалками. Но вам ведь надо как-то забрать ее. Все у вас шпионов, не как у людей. Проворчал Демидов, доставая карту двухверстовку. «Значит, смотрим сюда. Мы находимся примерно вот здесь». Он ткнул пальцем в карту. «Кора болта от нас в 40 километрах на самой границе с Казахстаном. От того аэродрома, где нас ждет самолет, тоже недалеко. Так что смысла в разделении группы я не вижу. Мы вполне свободно можем забрать ее прямо от памятника и вывести из города». «Кора болта является приграничным городом». Нарочито равнодушно проговорил лидер. «Ворваться в городок, положить две-три сотни гарнизона, а потом незаметно исчезнуть? Боюсь, что ваш кавалерийский наскок в этом случае не сработает. Вас остановят еще при въезде в город». Демидов внимательно посмотрел на говорившего и разочарованно почесал затылок. Его блестящий по своей простоте план рухнул, не успев пройти даже стадии обсуждения. «Хорошо». «Тогда предлагайте свой вариант», – недовольно проворчал он. «Граница на этом участке охраняется только в самом городе и его окрестностях», – начал пояснять резидент. «А дальше начинается знаменитая Чуйская долина с ее наркотропами, которые с удовольствием покажет любой местный житель за скромную плату в рублях». «Поэтому я пойду в Караболта-1, вы будете ждать меня на северной окраине». Я забираю семью, нахожу вас, и мы вполне благополучно переходим границу. А дальше действуем по вашей схеме. Надеюсь, что к запасному аэродрому, где нас ждет самолет, мы выйдем сравнительно быстро. Демидов разочарованно вздохнул. То, что предлагал лидер, было примитивно и потому могло сработать. Разведчики тоже молчали. Единственная сложность всего этого предприятия продолжал говорить резидент. Заключается в том, что мы можем натолкнуться на наркоторговцев. Обычно они стараются избегать встреч с посторонними, но... Всякое может случиться. Все это хорошо, подвел итог Демидов. За исключением одной мелочи. У нас нет денег. Ни российских, ни киргизских, ни тем более американских. За это можете не беспокоиться. Покровительственно улыбнулся лидер и пояснил. «На этот случай у меня есть так называемый целевой фонд». «Тогда больше вопросов нет», – развел руками Демидов. «Готовимся к выходу». «Ну вот», – тоскливо подумал Локис. «Опять подъем, опять нам в путь, и нет минуты, чтобы немного отдохнуть». «Нет, как только возвращаемся на базу», Пишу рапорт на отпуск.